Глава седьмая Ворота с золотым драконом на бирюзовом фоне и Лор открыл сам. Наверное, не хотел рисковать. Теперь магия Арендера отличается от родовой Оранских. Защитные чары могли преградить ему путь в это жилище. Штатная резиденция представителя Оранских на землях Фламиров выглядела едва ли не роскошнее дворца Оранских. Инкрустации из полудрагоценных камней и перламутра, золоченные двери, искусно выполненные статуи и все яркое, цветастое, даже двор выложен разноцветными плитами. Уже на ранакофрана есть титул, деньги, влияние. И все же он предал Оранских. Я заподозрила это сразу, как только он начал извиняться за то, что его дочь сбежала из дома и оскорбила Динею Валерию. Слишком встревоженный, он все же, кажется, лгал. Если бы на мне не стоял абсолютный щит, я бы наверняка ощутила его панику еще до того, как Валерия, воспользовавшись своими способностями видящей, определила, что девушка из ее личной гвардии находится сейчас под землей, а под землей здесь тюремные камеры. Женерон паник. Мертвенный оттенок лица и съежившаяся фигура выдавали его без слов. Хален, следи за ним, велел Илор. Валерия, а следом за ней и Арендер рванули за ним. А, то есть теперь, когда у меня кофран под надзором, меня можно оставлять со страшной менталисткой? Я покосилась на Николае Душтар. Я не собираюсь вас околдовывать. Она спряталась за спиной Дариона. У меня призывного предмета с собой нет, а без него я не могу захватить власть над правящим драконом щитом правителя. Так у меня и нет щита правителя. Мой ровный ответ, кажется, перепугал Николаеду еще больше, и Дарион, посмотрев на меня сукоризно, заметил: Хален не боится менталистов и ничего против них не имеет. Зато много чего имею против вампиров. Я посмотрела на Кофрана. Тот кусал губу и утирал с бледного лба пот. Подозреваю, что холодный. Похоже, проштрафился он серьезно. Да даже если не серьезно, одно то, что он согласился на ослабление клятвы верности Оранским и позволил это сделать, это вылет с должности, запрет занимать посты в любых государственных структурах, позор и возможная конфискация имущества. «Награда была хорошей?» «Спросила я от нечего делать, чтобы не думать о том, что Дарион на меня смотрит». «И за что тебе заплатили?» «Я не понимаю, о чем вы». Буркнул кофран сдавленно. «Мы постояли еще немного. Вдруг дом загудел, и кофран совсем сник». «Так над резиденцией активировали мощную защиту. Все интереснее и интереснее». Метка и Лора на моей руке начала нагреваться, и я сразу поняла, надо вести этого на вниз. Пошел, приказала я. Он испуганно взглянул на меня и, медленно, стараясь не делать резких движений, направился к золотым дверям дома. В холе дома драгоценные мозаики повествовали о сражении оранских с фламирами и покорении последних. По пути через выпячивающие роскошь комнаты с изящной резной мебелью, зеркалами и гобеленами мы прошли до лестницы на второй этаж, перед которой был раскрыт тайный ход в подвал. По работе мне доводилось быть там, но когда Дарион обогнал, чтобы первым ступить на озаренную магическим светом лестницу, возражать я не стала. Кофрон плелся следом. Чуть пружинищая лестница гасила наши шаги. Николая дошла позади меня, и мне от этого было неуютно. Голосов снизу не доносилось, а Валерия в обнимку с Арендером стояли возле средней правой камеры. Всего камер было шесть, и первые две были открыты, демонстрируя убогую суровость обстановки. Здесь пахло корицей, И я не сразу поняла, что это выпечка, а не ароматы лора. Дарион мимо отступившей парочки свернул в правую среднюю дверь. Это помещение мало чем напоминало камеру. Шелковые обои, книжный шкаф, секретер, большой сундук и, конечно, кровать под балдахином. Обитательница камеры, Вильгета Кофран, пряталась за кроватью. Еще бы! Здесь и император был, небрежность одежды которого показывала, что его оторвали от своих занятий. И Лор, весьма мрачный. Пока Николаэда по стеночке пробиралась к Вильгетте за кровать, Дарион встал в ближнем к двери углу. Я ушла в противоположный, заработав еще один проникновенный, остро ощутимый кожей взгляд. Дождавшись, когда все зайдут и золотая парочка закроет дверь, Император накрыл камеру защитными чарами. Подождал он и пока Валерия уселась на кровать и пригласила к себе перепуганных девушек. Все это время он смотрел на Кофрана, тот молчал, и заговорить пришлось императору. «Я жду объяснений». «Мне тоже интересны его объяснения, а также причины этого семейного сборища». Упавший на колени Кофран, уткнувшись в расшитые золотом туфли императора, завыл. «Пощадите, бездна попутала!» Фламиры из бездны спутались. Император с трудом сдерживал бешенство. Я удивленно приподняла бровь. «Нет-нет!» Кофран гладил его туфли. «Если они связаны с культом, я об этом не знаю. Меня просто попросили сделать одолжение». «Ты считаешь нас идиотами?» Илор присел на корточке рядом с Женероном, и тот пополз в сторону. «Ты не мог сделать такого интересного одолжения в обход клятвы верности, но ты сделал, значит, клятва верности ослаблена, а у тебя наш мохнатый подданный». Илор мощно похлопал Кофрона по плечу. «Не тот уровень силы, чтобы ослаблять подобные печати. Так что лучше рассказывай, когда и на каких условиях ты спутался с фламирами». Тогда есть шанс, что на тебя ни Карит, ни Арендер огоньком не дыхнут. Ты же не хочешь узнать на себе всю мощь золотого пламени. Арендер оскалился, император выпустил из ноздрей струйки дыма. Куфран сразу стал готов к сотрудничеству. Нет, я же недавно, я совсем недавно с ними сговорился. О чем? И не спросишь же, надо стоять с умным и независимым видом, «Я ведь не Валерия, чтобы, подняв светлые очи, легко и непринужденно спрашивать очевидные остальным вещи. У репутации бешеного пса есть свои недостатки». «Почему?» — уточнил император. «Так это...» — Кофрон оглядел нас всех растерянно. «Считалось же, что леди Изольда станет избранницей наследника, и Фламира бы со временем вернулись к власти». А если бы у многоуважаемого арендора не нашлось избранницы, все равно бы фламиры заняли месторанских, это же очевидно, я просто хотел служить правителем империи. Мой дом империя мне, мне все равно, кто сидит на троне. Предположим. Таким голосом и лор говорил, когда рассказывал о пытках тем, кого хотел запугать. Вместе с кровожадной улыбкой это работало даже на драконах правящих родов а тут был всего лишь жалкий медведеоборотень. Ты и правда верен империи, но тут имеется нестыковочка. У Арендора появилась избранница, которая не имеет никакого отношения к Фламирам, а может и вовсе Динея. Так почему же ты сохранил верность Фламирам? Почему не явился к истинным правителям империи с повинной? Может, дело только в деньгах? Сколько Фламиры тебе заплатили?» «А я бы уже нашла себе оправдание». Кофран же чуть не блеял от страха. «Но из-за проблем с артефактом наследником должен был стать средний принц Линорен, и леди Зольда могла стать его женой, и тогда через нее Фламира вернули бы власть». «Но не после появления Динеи», — напомнил Арендер. «Я бы на месте Кофрана зацепилась за это, сказала бы, что хотела на Фламиров донести». «Мне все интереснее, что такого они сделали с его помощью». А дочь запер, потому что хотел собрать доказательства вины фламиров, и она могла все испортить. Но этот тупоголовый кретин выдал. «Так ведь вас в жертву принесут, и аранских станет слишком мало, фламиры и поддерживающие их рода вернут былую власть, а я по-прежнему буду служить империи». «Ну не идиот ли? Зачем такие в интриги лезут?» если они не могут даже оправдания своим действиям придумать. А все же, что он такого натворил, что все в таком бешенстве? Что задумали Фламиры? Очень бы не хотелось, чтобы они вмешались в дела Империи до того, как я доберусь до неспящих. Жаль, что Кофран так нелепо попался. Если бы информация досталась мне, я, возможно, смогла бы ее использовать, потому что он прав». «Если Арендера с Валерией принесут в жертву, власть Аранских может сильно пошатнуться. Если не власть, то влияние точно, и тогда они не смогут пойти войной на неспящих». Не думала, что когда-нибудь буду желать здоровья и долголетия принцу Арендеру. «Отец, сними защиту». В тихом голосе Арендера клокотала ярость. «Мне срочно надо объяснить паре завравшихся драконов, что никакого жертвоприношения не будет. Может, выпустим его?» Илор оскалился. «Фламиры что, готовились золотую пару в жертву принести и выяснили рецепт, по которому это надо делать?» В напряженной позе Илора чувствовалась готовность самому броситься в самоубийственную атаку на фламиров. «Даже у меня живот и спина стали покрываться чешуей». Но император проявил благоразумие, отпрысков осадил. Об опасности цитадели Фламиров напомнил На то, что союзников фламиров надо найти до боя с культом, чтобы не получить удар в спину, указал и даже снизошел объяснить Валерии, что при недобровольном взломе щита правителей фламиры могут механизмами щита стереть порочащую их информацию, так что даже менталисты не помогут найти их союзников и доказать их вину. Умеет же он быть хорошим императором, когда захочет. При упоминании менталистов и взлома щитов и Лора слегка перекосила. А я за то, чтобы вызвать Фламиров во дворец и покусать. Шаран трус, оттяпать ему руку, сразу заговорит. Ну или не руку, а что-нибудь другое. Много же есть частей тела, без которых в принципе можно обойтись. И этого император не позволил. Отличная идея – покромсать главу рода и его наследника без веских доказательств. Нашим противникам не хватало только, чтобы у Аранских появилась репутация безумных правителей, готовых калечить и убивать, самых родовитых по малейшему навету. После этого собрать против нас коалицию будет намного проще. Почему бы не помочь врагам? Они мучаются, не знают, с какой стороны к нам подойти» а мы им такой отличный мотив для свержения предложим. Какие еще гениальные идеи по скорейшему уничтожению нашего рода будут, я весь внимание». Пока император это все говорил, Дарион внимательно смотрел на меня, пристально так. «Что ты предлагаешь?» — выдавил Арендер. «Какую вы указали официальную причину визита?» — спросил император. «Показываем Валерии старую столицу». Отозвался и Лор, похлопывая совсем расклеившегося Кофрана по плечу. Не храни драконов раньше времени. Порой мы возвращаемся даже от несравненной властительницы смерти. Видел бы ты, как резво бегали драконьи скелеты основатели Академии, когда польнули из лука, оценил бы. Простите, бормочет Дженнеран, Я просто, просто. Сейчас тебе Арин просто голову откусит и все. Безмятежно предположил и Лор. Задумчиво оглядывавший всех император заметил меня и нахмурился. «Меня здесь нет», — повторила я, не особо веря в успех, но император не стал заострять внимание на моем присутствии. Он обдумывал ситуацию и принимал решение. «Пока не стоит пугать Фламиров известием о раскрытии заговора». Император, заметив, что манжеты у него забились в рукава, выправил их и рассеянно посмотрел на младшего сына. Их нужно отвлечь. Прогулка Арина и Валерии по старой столице пройдет как нельзя лучше, подтвердит легенду прибытия и заставит пристально наблюдать за вами. В это время Элор официально примет отчет Женерона о его деятельности или обсудит исчезновение его дочери, все же личная гвардия». Император посмотрел на Кофрана. «Фламиры знают, что ты ее запер». «Нет». «Отлично». Император поправил не до конца застегнутые пуговицы. «Значит, можно будет отыскать ее и вернуть во дворец. Навещать тебя она до конца дела не будет, а если захочешь ее увидеть, придется явиться во дворец. Далее, меня здесь официально нет». Под ее взглядом Вильгетта и Николаэда закивали. У Арендера от злости аж лицо окаменело. Дошел да бы он уже отсюда вместе с официально отсутствующим императором, чтобы я могла у Илора спросить, что здесь происходит. Что вы собираетесь делать? Айрендер явно не хотел оставаться в стороне. Молодая кровь бурлила и требовала действий. Объяснять, что мы на троне империи надолго. Выпуская золотые когти, хищно улыбнулся Илор. Мне даже захотелось, чтобы он повернул голову и увидел наконец, что Дарион с меня взгляд практически не спускает. Восстанавливать клятву. Император проигнорировал замечание Илора. Также выясним всех возможных участников, организуем присмотр за ними и Женраном. Союзников Фламиров надо вычислить до решающей битвы с культом. Так что мы будем искать самые эффективные способы получить информацию. Арен, не переживай. Поднявшись с корточек, Илор сунул руки в карманы. У самих лапы чешутся порвать их в клочья, да и я не допущу смерти единственной, кто знает мою избранную. А до или после этого с секретарем в бордель заглянешь для освежения воспоминаний о близости и, может быть, даже поможешь секретарю получить удовольствие? Идите. Император улыбнулся парочке. «Отдохните немного, это старая столица, центр развлечений». Но парочка не побежала предаваться развлечениям. Арендер оставался мрачным и злым, хотя вел себя сдержаннее, чем сначала. «После некоторых известий мне меньше всего на свете хочется веселиться. Значит, тебе придется изобразить веселье и беззаботность. Ты хочешь поймать заговорщиков». «Тогда сыграй так, чтобы никто не догадался о болтливости Женерона. От вас, Валерия, сейчас требуется именно это». «А как же Ника и Вильгетта?» Валерия указала на подруг. «Вильгетте еще рано показываться, посидит здесь». Император мрачно приказал. Хален составит им компанию». «Лучше в бордель. И наверное, думал так же, потому что взвился». «Опять ты хочешь лишить меня секретаря? Это нечестно, несправедливо. Как я буду работать без него?» Император даже глаза закатил. «Может, мне стоит взять на должность главы безопасности Халена? Он, кажется, может делать все сам, в отличие от себя». «Поймать бы его на слове, да нельзя, только разозлиться сильнее». Арен. Император многозначительно посмотрел на них. «Идите уже! Чем дольше вы находитесь здесь, тем подозрительнее это выглядит!» «Да-да, идите уже, детки!» Щелчком пальцев Элор снял с камеры защиту. «Мы по-взрослому разбираться будем!» «Но Валерия...» «Это, к счастью, Валерия!» «Спасла, не оставила на меня Вильгетту с Николаедой, попросила!» «Пожалуйста, отправьте вельгету и Нику во дворец! Или пусть Арин отправит! Зачем им здесь сидеть?» А когда Вельгетта бухнулась на колени, прося не убивать отца, пообещала. Если они будут сотрудничать и верно служить, не убьют. Буду сотрудничать, буду верно служить. Поспешно согласился Кофран. Я все осознал. Золотые драконы самые сильные. Только золотые будут занимать трон империи. То ли идиот, то ли тугадум. Раньше это надо было говорить. Раньше. Сейчас же это как издевка выглядит. Почему для такой понятливости существ надо припугнуть покусанием и обжариванием?» Возмутился вскинувший руки Илор. «Никогда этого не пойму. Мы же такие добрые, а нас вечно доводят до звериного облика и плевания огнем». Арендер исчез с Вильгетой во вспышке пламени. Дарион смотрел на меня. Илор косился на меня. И сам Император тоже косился на меня. «Меня здесь нет». Повторяла я, а то ведь с императора станется меня выставить, и придется ждать возвращения Лора во дворец, чтобы узнать подробности. И, кстати, если верхушку фламиров уберут, то можно будет рассмотреть вариант покупки земли на их территориях. Правда, ценность этой земли в том, что даже аранские ее конфисковать не могут. Но если фламиров прогнут, это интересная уступка их особому статусу, «Может исчезнуть». Принц Арендер появился из золотого вихря за спиной Валерии и сжал ее плечи. «Вильгета в надежных руках. Никому лишнего не сболтнет. А Николаеду я бы оставил здесь. Пусть и Лору строят в резиденции и на рабочих местах ревизию, а она понаблюдает. Может, что-нибудь интересное почувствуют. Да и пришли мы с ней. Внезапное исчезновение будет выглядеть подозрительно. Надеюсь на вас». И зачем-то подложив брату менталистку, хотя прекрасно знал о его нелюбви к нам, он быстренько вывел Валерию из камеры. И что это было? Ладно, если бы Валерия решила повесить Николаэду и Лора, чтобы он попрактиковался в общении с менталистками, увидел, что мы не страшные, смягчился, но Арендер или он брату за что-то отомстить решил. Неплохая идея. Поддержал император. «Мне Халена хватит!» Лор сразу нахохлился. «Нет, вредить Николаеде он не станет, но довести может. Она резво оказалась за кроватью». «Да не трону я тебя!» Отмахнулся от нее Лор. «Отец, я не буду работать с этой императиной обморочной!» Запахло мятой. Император набрал воздуха в грудь и, кажется, собрался ругаться, Но вдруг замер, будто прислушивался к чему-то. Скорее всего, сработала связь через метку. Уголки его губ дрогнули, поднимаясь вверх, и агрессивный запах мяты пошел на убыль. «Значит так, Элор. Либо ты работаешь с Николаедой, либо Николаеду выгуливает твой секретарь. Выбор за тобой. Они оба мне помогают», — не задумываясь, согласился он. «Вот и отлично». Император улыбнулся. «Адарион за вами присмотрит. Вечером жду подробный содержательный отчет, написанный тобой, а не Халеном. «Так мне сегодня еще и целый отчет почерком Элора писать, а то он после шантажа и подобного приказа такое насочиняет, что проще будет выкинуть, чем избавиться от колкостей в адрес читающего отчет. Великий дракон, чем же я...» Впрочем, знаю, чем я его прогневала, отказом от связи избранных. Ну, раз все все поняли... Император уничижительно посмотрел на Кофрана, а тот стал биться головой о пол. Понял, понял. Взметнулось золотое пламя, и остались мы наедине. Кофран, продолжавший на всякий случай биться лбом о пол, смотрящий на меня Дарион, смотрящий на меня Илор и в вампирятина менталистка. «Что-то мне нехорошо», — пролепетала Николаэда Штар, и, вскинув руку колбу, картина рухнула в обморок, точно на кровать. Кофран отвлекся от пробивания пола и стало тихо. «Может, оставим ее здесь?» — предложил Илор. Даже Дарион, кажется, поддерживал эту идею, но молча, одним только видом. Соблазн был велик, но... но... Я вздохнула. А если император проверит, опросит потом служащих, отчет с Николаедом потребует. Вздохнули все, даже Кофран. Я строго посмотрела на него. Чего ты сделал-то? О том, как мне сейчас весело будет между Дарионом и Илором, я старалась не думать. Илор, вон уже на Дариона коситься начал недобро.